«Глава тринадцатая. Будьте здоровы, Арт!» — невзначай бросил генерал-губернатор. «Да, пожалуй, ругательство на языке Фая для тех, кто его не знал, звучало сродни чиханию или сдавленному кашлю. «Вам, пожалуй, молодой человек, стоит пойти немного проветриться. Я... Мой коллега может остаться...» Не дал договорить капитан Мокрецкий и без всяких куртуазных выкрутасов уселся на скрипнувшие ножками по полу стул. Он отдернул полу кожаного плаща, демонстрируя рукояти изогнутых кинжалов и револьвер. Точно такой же набор, как и у Дина Эрнсона. Может быть, Капрал и Габар, учитывая его своеобразную биографию, сможет предложить хорошую идею? На лице Рейша Арман не дрогнула ни единого мускула. Тот даже брови не повел. Совершенно спокойно воспринял информацию о том, что второй канцелярии мало того, что известен факт прибытия Арда, так еще и детали отношений, которые связывали его с Тэс. «Я все же пойду», — попытался было встать Ард, но на него тут же посмотрели две пары серьезных жестких глаз. Ард опустился на стол и с печали в голосе добавил. «Или пойду чуть позже. Но у меня отпуск». «Никто и не просит мага двух звезд бросаться на фронт в поисках Анха, фыркнул капитан Макрецкий, внешне напоминающий помесь козла, своеобразная бородка, и сокола, очень маленькая круглая голова. В кабинете на мгновение повисла пауза, которую Рейш развеял тем, что довольно шумно постучал трубкой по пепельнице, вытряхивая внутрь стеклянной емкости горелый табак. «Отправьте людей за господином Силадом и господином Кнацким!» «Уже, господин губернатор, уже!» ардан не слышал прежде фамилию Силат, явно берущую свои корни из княжества Ародиры, вошедшего в состав империи. И вот фамилия Кнаски была хорошо ему знакома. Гранд-магистр военной магии, получивший свой медальон за исследование в области вложения нескольких печатей в одну, формируя таким образом целую цепочку последовательности внутри единого события, Иными словами, он создал что-то вроде технологии ленточного пулемета только для военных магов от четырех звезд и выше и при наличии нескольких военных накопителей. Аверский рассказывал про него. Илья Кнасский. Маг шести звезд. Один из сильнейших магов империи. Впрочем, Эдвард был уверен, что в поединке один на один сможет одержать верх. С другой стороны, Эдвард допремут его вечные ангелы, В целом считал себя светочем, всего, чего можно было бы считаться светочем. Неудивительно, что империя озаботилась тем, чтобы в Шамтуре находился столь могущественный звездный маг. Не говоря уже про некого Силада, которого вряд ли упоминали бы в текущей ситуации в одном предложении с гранд-магистром, если бы те находились на разных ступенях военной иерархии. В течение полутора суток на скором поезде казначейства — продолжал капитан Макреский Прибудет подкрепление из Метрополии в лесе старшего магистра Мшистого и его группы магов-охотников Неанха. — Значит, кинжалы уверены в своей информации. — задумчиво прогудел Рейш. — Кинжалы всегда уверены в своей информации. С некоторым раздражением добавил капитан. — Иначе бы они ее не передавали. Ардан хранил молчание. Он слабо понимал, зачем в данный момент находился в кабинете. Одна короткая встреча полгода назад с эльфом Ианхо, владеющим именем Подгорного Пламени, наглядно показала, что при столкновении с таким противником Арду не хватит никаких его трюков и сообразительности. — Чему уфатейцам эти усложнения? Риш достал из стола небольшой стальной ящик и снял с шеи ключ. Внутри, насколько успел заметить Ардан, находилось несколько сигнальных медальонов, на который генерал поочередно нажал. — Наличие Анхи на фронте только ускорит события. Поэтому они отправили первородных, господин Арман. Развел руками Мокрецкий, и арт краем глаза заметил, что у капитана все левое предплечье покрывали довольно жуткого вида шрамы. Это даст им возможность отрицать свою причастность. Просто группа первородных скрытно прошла по их землям, чтобы прибыть в империю и... Не знаю, предаться актам возмездия или... да чему угодно, чем их министр иностранных дел сможет прикрыть задницу своего князя. Генерал-губернатор, сцепив пальцы домиком, молчал. Ордан же старался, по примеру Милара, даже не слушать обсуждения. Еще не хватало ему оказаться в положении, когда придется подписывать очередной документ о неразглашении и присоединяться к тому, к чему он присоединяться не имел ни малейшего желания или Резона. Спящие духи! Как же он теперь понимал капитана Паниова, когда тот каждый раз бежал от дополнительной работы, как лесной зверь от огня? «Капрал?» Ордан дернулся и повернулся к Мокрецкому. «Да, капитан?» «Я бы хотел попросить вас встретить майора Мшистова, когда тот прибудет в расположение. Я могу передать вам...» «Прошу прощения, что перебиваю». Твердо и настойчиво вклинился Арди, «Я нахожусь в отпуске и не имею никакого отношения к оперативникам, так что никого встречать я не стану, никого сопровождать тем более, а еще даже если мне сейчас откуда-то с потолка на голову свалится письмо полковника с обещанием премии, пусть даже в объеме годового оклада, то я сделаю вид, что ничего не заметил». Ардан едва с не сбился. Ну вот, тирада, пусть и не гневная, но весьма раздраженная, закончилась, а ни генерал, ни капитан никак не изменились в лице. — Стоило попытаться, — признавая поражение, развел руками Макреский. Вы бы пригодились в роли консультанта. — Нет. — Мы могли бы оформить это в качестве командировки. — Нет. — Я попробовал бы договориться. — Нет. — Третий раз повторил Арди любому первородному или фае этого было бы достаточно но люди не знали про закон трех так что ардан развернул свою мысль я в отпуске уверен вы с майором мшистам и господами грант магистрами совсем справитесь а если не справитесь то от меня тем более пользы не будет никакой макрецкий едва заметно надолжилваки и почти неслышно скрипнул зубами Ордан понятия не имел, почему капитан так сильно хотел привлечь его к делу, но, если честно, разбираться в мотивах начальника плащей Шамтура. В высокой должности Мокрецкого, учитывая обстоятельства, сомневаться не приходилось. Орди тоже не собирался. — Весьма несговорчивый вашей дочери жених, господин генерал-губернатор, не особо довольно прокомментировал отказ капитан Макрецкий. — В этом они нашли друг друга. — Спокойно отреагировал Риш. — Столбайте, Ард. — Да, капрал, раз не хотите работать, то идите. Небрежно замахал рукой капитан. Ардан не стал распыляться на тему, что работать он был не против, но имел законное и моральное право на заслуженный отдых. Тем более, когда двумя неделями ранее данный отдых едва не прервался с самыми печальными для Арда последствиями. — Хорошего дня. Пожелал Арди и, забрав с собой посох, вышел за дверь. Идя по коридору в сторону гостиной, откуда доносились отзвуки рояля, юноша все равно не мог унять свой разум. Группа диверсантов Фати и Империи регулярно пробирались на территорию друг к другу. Но одно дело диверсанты даже с подкреплением в виде звездных магов, но совсем другое — Эанха, которых в мире осталось не так уж и много. Возможно, в несколько раз меньше, чем магов шести звезд. Обладала ли Фатия самостоятельным ресурсом, чтобы не только обзавестись подобным элементом уравнения, но еще и так легко отправить его в самую укрепленную точку северной границы Империи? Было ли это как-то связано с тем, что произошло в Дальпасе две недели назад? Имело ли нечто общее с гибелью гранд-магистра Аверского, считавшегося основным магическим оружием империи? Или же ардан пытался найти взаимосвязь там, где ее не имелось, во всяком случае прямой? Или же Фатия действительно собиралась воспользоваться гибелью Аверского, но опосредованно, просто самим фактом его ухода из жизни? Никакого прямого детерминизма, только косвенной? Или же... Ардан встал в дверном проеме. Тесс сидела за роялем. С идеально ровной осанкой с распущенными огненными волосами, ее руки порхали над клавишами. И каждое элегантное плавное касание подушечки пальца о белую костяшку порождало звуки. По отдельности бессмысленные, не связанные, а вместе сливающиеся в единую струящуюся мелодию. История столь мимолетная и незаметная, что не каждому дано услышать. Как в детстве необходимо обучиться грамоте, чтобы увидеть в книге нечто большее, нежели черточки и штрихи типографской краски, же в любом возрасте требуется посвятить часть своей жизни музыке, чтобы услышать спрятанные среди звуков и мелодий истории мысли, переживания и чувства. Тэс сыграла о том, что любила. о медленных танцах, больше похожих на объятия, под летним дождем, ласково касающимся волос и одежды, где-то на мостовой придворцовой набережной, когда цвет дворца царей прошлого отражается в лужах, а редкие автомобили в поздний час — единственные свидетели неспешного движения двух тел. Она коснулась клавиш в последний раз, и музыка стихла. А вместе с ней смолкла и разноголосие мыслей в голове Ордана. «Как все прошло?» — спросила Тесс, не оборачиваясь, и тут же добавила. «Мне кажется, я смогу различить звук твоей походки и стук твоего посоха среди тысяч других таких звуков». Да, Арди ее понимал. Он бы различил биение сердца Тесс, запах ее волос, звук шагов и даже взгляд... Среди самых густых, голдящих и жужжащих столичных толп на Больеро. Они встретились взглядами, и Ордан улыбнулся. Мгновение другое, Этесс, скочив из-за рояля, подлетела к нему, в самом прямом смысле. Подбежала, оторвавшись от пола, повисла на шее, а Арди едва успел подхватить невесту за талию. Нисколько не думая о том, что в гостиную в любой момент кто-то может зайти, она накрыла его губы своими. Так они и кружились и ее туфель стояли на его ногах, руки обвели шею. Они кружились в танце, музыки которого никто бы не услышал, сомкнувшись в поцелуе, смысла которого никто бы не понял. Арди чувствовал, как радостно билось ее сердце, и понимал, что его собственное стучит в ритм. Когда-то в детстве он никак не мог понять, почему прадедушка так подробно описывал в своих историях чувство возлюбленных. Маленькому Арде это казалось нелепым, непонятным и скучным. Теперь же, десяток лет спустя, он куда лучше понимал те истории. Когда в лицо неустанно лещет порывы ветров судьбы, как спели бы в песне о Маринире, спина гнется под грузом ответственности, а руки трясутся, пытаясь удержать рассыпающуюся прямо в пальцах жизнь, то долгое объятие, родное сердце, мягкий взгляд и теплый поцелуй Могут починить и залечить, если не все, то почти все. Как для мужчины, так и для женщины. — Хм! — послышалось позади. Тес и Арди нехотя разжали объятия, отстранились друг от друга на то расстояние, которое соответствовало нормам приличия. И стоило им обратить внимание на фигуру, стоящую в проходе, как Тес покрылась красными пятнами стеснения. Нечто, чего Ордан никогда прежде не видел на лице своей спутницы. Тесс, обладая довольно сложным характером, совмещавшим в себе невероятную мягкость и в равной степени порой пугающую вспыльчивость, совершенно не страдала стеснением. Впрочем, чести ради, в данный момент и сам юноша был готов потянуться к теням, спрятанным внутри рояля, и скрыться под сумрачной вуалью. В коридоре стояла матушка Тес, Аделаида Армана. "Ты, родная, у нашей дорогой гости Полины Эркеровской возникли некоторые затруднения с тем, чтобы самостоятельно погладить свой жилет. Ровным тоном, скорее даже холодным, произнесла Аделаида. — Не могла бы ты, пожалуйста, показать, бедная госпожа, как пользоваться утюгом? Их слуги прибудут только к вечеру. — Ну да, разумеется. Странно было бы, если бы дочь герцога умела гладить. — Да, матушка. Склонила была Утесса и, украдкой метнув в сторону Арда счастливый взгляд, удалилась из гостиной. Госпожа Арман, категорически вежливо, насколько только мог, поклонился Ардан и собирался последовать примеру невесты, но его остановил неожиданно властный, строгий тон, не терпящий ни то что возражение, хотя бы попытки перечить. Стало несколько понятней, каким образом сошлись такой человек, как Рей Шарман и Аделаида, чью девичью фамилию Арди не помню. Тес упоминала ее всего единожды и очень давно. «Я была бы рада, господин Агабар, если бы вы составили мне компанию». Аделаида прошла мимо и, подбирая подол юбки, опустилась за обеденный стол. «Чай, наверное, уже остыл, но, признаться, я люблю холодный, особенно летом». Все в доме, включая генерал-губернатора, обращались к нему Арт, и только Аделаида назвала по фамилии. «Разумеется, госпожа Арман», — снова поклонился Ордан и, вновь отставив в сторону посох, сел напротив Аделаиды. Та разлила по фарфоровым чашкам, не по драгоценным и дорогущим из -до а имперского производства, все еще не дешевым, но вполне доступным даже небогатым людям, янтарную жидкость. Не успела она поставить чайник обратно на подставку, как сказала. Я была категорически против. Мать Тес даже не притронулась к напитку. Была и есть. Госпожа Арман, я... У Тесс имелась замечательная партия в лице лорда Лерана. А дваида не стала и слушать аккуратной попытки возразить. Он проявлял заинтересованность на протяжении нескольких лет и обещал увести Тес после свадьбы к Лазурному морю как можно дальше от столицы Шамтура. Ардан застыл. Кажется, он ошибся насчет рейшей герцога Иркеровского. Это вовсе не генерал-губернатор постарался сделать так, чтобы Олеся увезли из Шамтура. Насколько помнил Ордан, Лираном звали того не очень интеллектуально одаренного господина, которого проклял ситхи пылающего рассвета, когда выдавал себя за мороженщиков. Увы, лорд Леран по какой-то непонятной никому причине уже несколько месяцев не может разговаривать. Аделаида не сводила взгляда с лица Ордана, но при этом смотрела ему не в глаза, а между бровей. Хитрость, которой пользовались в прошлом, чтобы не попасть под взгляд ведьмы. Будучи сна, господин Эгабар, я яро возражала против вашей помолвки. Но речь, при всех его сильных сторонах слишком мягок. По отношению к нашим детям. Да, наверное, глупо было ожидать чего-то другого. Военная медсестра времен фатийской резни, вытаскивавшая солдат из окопов под градом артиллерии, вышедшая замуж за офицера кавалерии, лишая себя возможности уехать с фронта, родившая, воспитавшая и вырастившая в Шамтуре шесть детей, она просто не могла казаться кем-то другим. Аделаида относилась к тем людям, которых жизнь в процессе закалки сделала жесткими, твердыми и непреклонными, потому что по-другому они не могли выжить. И, видимо, Аделаида не хотела, чтобы такая живучесть участь постигла и Тесс. Мать хотела, чтобы ее дочь смогла сохранить в себе мягкость и теплоту, в которых Аделаида отказывала себе на протяжении многих-многих лет. Не в ущерб семейной любви и радушию, но таким, что со стороны людей, не понимающих, как жили в таких местах, как Шамтур и Эвергейл, могло показаться и нечто иное. Нечто деспотичное, властное и тираничное. Ардан достаточное время пробыл в Эвергейле. Он знал, что такое выживать от зимы до зимы. Шамтур в этом плане мало отличался. Возможно, еще одна причина, по которой они с Тес так хорошо понимали друг друга. И одновременно с этим еще одна причина, по которой Аделаида сейчас вела данный разговор. Я не хотела, чтобы моя дочь повторяла мою судьбу и связывала свою жизнь с военным. Я старалась уберечь ее от этого. Может, я ошиблась, позволив ей уехать в метрополию и посвятить себя музыке? Адалаида говорила твердо, чеканя каждое слово не хуже, чем солдат чеканил шаг на параде. я надеялась, что если они не сойдутся с лордом Лираном, то там она встретит кого-то, кто больше подходит спокойной и размеренной жизни, может быть, бухгалтера или юриста, да хотя бы самого обычного инженера или фабричного рабочего, со стержнем в душе, но без такого взгляда, как у вас. Госпожа Армана, ваш муж уже. Сказал то, что мужчины говорят друг другу. Очевидно, что Аделаида в принципе не собиралась слушать Арда, пока не выскажется до конца. Точно такая же черта, как и у Тес. А потому вам озвучили весьма поверхностное суждение. Когда вопрос касается не логики, а чувств, то мужчин слушать бессмысленно. Надо смотреть на них, на их глаза. Аделаида мазнула взглядом по глазам Арда. У вас такие же глаза, господина Игабар, как у Рейша, как у моих старших сыновей, как у всех солдат, которых я вдоволь наперевязывалась. Да глаза убийцы, и я не хотела и не хочу, чтобы моя дочь связывала себя узами брака с убийцей. Она наконец замолчала и поднесла к губам чешку. Ордан не знал, что ему говорить и что делать. Конечно же, как и любая мудрая мать и женщина, Я поддержала свою дочь и всем видом, как могла, постаралась показать ей, что она вправе сама строить свою жизнь. Аделаида поставила чашку обратно. Я надеюсь, что этот разговор не уйдет дальше наших с вами господина Габарушей. Видимо, от него и не требовалось что-то говорить. Разумеется, госпожа Арман. Ардан не испытывал особой радости от того, что услышал, но Аделаида мать Тес. Она выносила ее под своим сердцем, вскормила, вырастила имела полное право на собственное мнение и собственный взгляд на будущее своего же ребенка, даже если этот взгляд отличался от того, что хотели Тес и Ардан. «Видимо, это какая-то жестокая ирония вечных ангелов». Адалаида отвернулась в сторону. «Так, в профиль, если бы она была моложе, то выглядела бы сестрой-близнецом Тес. Арда даже стало несколько не по себе». Я хотел оградить ее от всего того, что пришлось пережить мне самой, но в итоге... В итоге за моим столом сидит полукровка первородных, сотрудник второй канцелярии, звездный маг, так еще и прямой потомок правой руки темного лорда. О, светловики. Могло ли мое желание обернуться более извращенной реальностью, чем та, что я сейчас вижу?» Вряд ли Аделаида придерживалась взглядов тавсеров, просто суммировала все факты, которые видела перед собой. Ардан не держал обиды, он вообще не обижался. Это первое, от чего его отучили лесные друзья и наставники. Отучили от обид. Единственное, в чем я могу вас поблагодарить, господин Габар, так это в том, что не пытаетесь меня переубедить, потому что видят вечные ангелы, я бы этого попросту не выдержала и немедленно выгнала вас из моего дома, даже если бы Тес потом несколько лет со мной не разговаривала. Конечно, госпожа Арман, только ответил Ардан. Он ее понимал, возможно, даже лучше, чем Аделаида могла себе представить. Если бы Арти привел к ним в дом кого-то, кто оказался в такой же ситуации, как и Арт, то он бы сделал все возможное, чтобы чтобы такого изначально даже не произошло. Он бы хотел для брата другой жизни, не такой, какую вел сам. Аделаида снова отпила чай и на сей раз посмотрела прямо в глаза Арду. Так прямо и глубоко в них заглянула, что едва самостоятельно не вызвала на себя взгляд ведьмы. Видимо, хотела, чтобы у собеседника не оставалось и капли сомнений в правдивости ее слов. Если с что-то произойдет, господин Габар, то знайте что я никогда вас не прощу. Ее брови сдвинулись, и между ними пролегли глубокие складки. И сделаю все, что от меня зависит, и даже больше. Пойду на любое преступление, на любую подлость, на любой подлог, на что угодно, но добьюсь того, что остаток вашей жизни вы будете молиться своим спящим духом, чтобы они скорее забрали вас из того сущего ада, который я вам устрою. Это понятно? предельно госпожа арман аделаида кивнула она поднялась с места, но так и не сделала первого шага в этом мире природа по своей сущей глупости распорядилась так что все решают мужчины рей ждал вам свое благословение, но знайте что моего благословения у вас нет и никогда не будет знайте что вы господин габар украли у моей дочери спокойную жизнь и счастливое будущее и обрекли ее на бесконечные бессонные ночи и кошмары, которых она раз за разом будет вас хоронить. Обрекли ее на слезы и горечь, и это только ваше решение, и только ваша прихоть, и ваша мужская слабость перед любовью, от которой вы бы отказались, если бы оказались сильнее. И тогда бы я вас поблагодарила. Поблагодарила за то, что нашли в себе силы отказаться от своей любви ради жизни того, кого любите. «Но мужчины на это не способны. Никогда не были и не будут, и потому я проклинаю тот день, господина Габар, когда отпустила дождь в столицу. И еще больше я проклинаю тот день, когда ваши, стес жизненные пути пересеклись». И она ушла. ардан остался сидеть у стола. Смотрел на чай в кружке, где отражалось его лицо, но не глаза». Те сливались с цветом с жидкостью заключенной в плен тонкого фарфора, такого хрупкого одно неловкое касание одно неудачное движение и чашка будет разбита странно, но почему то ардан находил нечто общее между чаем в чашке и их с союзом только не мог понять что конкретно связывали данные образы скаю бы сказал что его лысый друг недостаточно хорошо слушает изнанку окружающего мира. «Может, и так», — тихонько прошептал Ардан до конца, не зная, с чем именно соглашается, со своими мыслями или со словами Адалаида Роман. Они гуляли по шумным пыльным улицам Шамтура, еле мороженое о чем-то смеялись, именно о чем-то, как могут смеяться только влюбленные, еще беззаботные, неотягощенные бытом. И всем тем, что пока неловко переминается с ноги на ногу у порога дома, напрашиваясь в гости и обещая не становиться назойливым визитером, задержавшимся дольше, чем его просили. А здесь я впервые задумалась о том, чтобы петь на людях, а не дома, когда собираются гости, — весело щебетала Тесс, указывая на кафе, расположившееся неподалеку от центральной площади. «С ними часто здоровались, вернее, с ней». Шамтур, несмотря на то, что считался относительно небольшим городом, все еще насчитывал больше миллиона горожан, так что Арди было несколько странно видеть, сколько людей знали его спутницу. С другой стороны, старшая дочь губернатора, да еще и певица. Над головой, как назло, ни единого облачка, так что Арди в своем пусть даже и летнем зеленом плаще постоянно звал невесту мороженщиком. мороженщикам. Если год назад в караване Марта он полагал несусветной глупостью Дюмар Мергольд, внучатой племянницы главы библиотеки Большого, решивший показательно нарушить закон и не надевать часть регалий, то теперь задумывался о том, что понимает ее. Достаточно было лишь оказаться в схожей ситуации. «Удивительно», — Ардан разглядывал прохожих. Все вели непринужденные беседы, порой заглядывали в булочные, задерживались у газетных киосков, рассматривали стенды с афишами театров и анонсов праздников и уличных выступлений, которыми всегда славились летние сезоны империи. Всего в нескольких километрах границы, за минувшие пять дней, я несколько раз слышал артиллерию, а люди, люди выглядят так, будто они где-то в центральном районе метрополии. Тесс все еще улыбалась, только теперь чуть печальнее и спокойнее, чего ее взгляд несколько померк. Арди понял, что сказал что-то не то. «Прости, я не хотел тебя задеть. Ты никак не задел», — поспешил успокоить Тесс. «На самом деле это подмещает все, кто здесь не вырос, что в Шамтуре люди привыкли к войне. Знаешь, когда говорят, что можно ко всему привыкнуть, как-то трудно вериться, а потом приезжаешь сюда и понимаешь, что да, действительно можно привыкнуть к войне. Сама мысль о подобном вызывала у Арди холодок, совсем как солдаты, которые в данный момент организованно переходили улицу, пока регулировщик удерживал несколько омнибусов, автомобилей и конных всадников в форме имперской кавалерии. Удивительное место, Шамтур. Город, где гражданские жили рука об руку с военными — Точно так же, как рука об руку, здесь жили привычная городская суета и пороховая вонь. Война. Ардамси никак не мог отделаться от слов Девинпорта, Бориса, Бажена и всего того, что писали в газетах и что видели глаза Арда. Война. Звучало как нечто невероятное, почти столь же иллюзорное и вымышленное, как рассказы про дедушки, потому что, если быть до конца откровенным... Именно оттуда это слово, пустое и не имеющее под собой никакого образа, и явилось, но не для всех. Не для всех, как Арда, оно не обладало плотью и материей. Были такие, как Аркар, как Рей Шарман, как Распорядитель Молотков, как Милар, Александр Урский и многие другие, для кого война ассоциировалась с... Ардан не хотел об этом думать хотя бы не сейчас, никогда над головой светит солнце, в правой руке ягодное мороженое, а на левом локте ладонь невесты. Уже пятый день минул с тех пор, как он имел сложный разговор с Рейшем Армана, не менее тяжелый с его женой Аделаидой Арман. И ровно столько же минуло с тех пор, как в город пришло донесение о группе диверсантов Фатии. Но жизнь шла своим чередом. Ардан проводил вечера и ночи в выделенной ему комнате, днем они с гуляли, порой обедали или завтракали с ее семьей, которая, включая Аделаиду и Асилара, никоим образом более не демонстрировала своей враждебности. Хотя в целом враждебность — весьма громкое слово для их вполне понятных чувств. Скорее, неприятие и отрицание. Но они старались держать маску радуши. Не ради Арда, разумеется, а ради своей дочери и сестры, потому что искренне любили ту. Арди находил в этом чувстве общую с ними черту и потому не испытывал неловкости или трудности, если приходилось обменяться несколькими словами. Арди, да, Тес, отец, я, полагаю, сказал тебе нечто странное, да? Тес подняла на него взгляд ясных зеленых глаз. Что-нибудь о том, что нам надо переехать подальше от Аркара и его друзей? — Это он, включая тебя, не в курсе о том, кому принадлежит доля в новом концертном зале Блиеро, — мысленно добавил про себя Ардан, понимая, что ему все еще не хватает духу сказать тест про концертный зал. Даже после всего того, что сказала Аделаида. Может, та была права? Может, зря Ардан возомнил, что сможет оградить Тесс от пижона и сделать так, чтобы ее желание выступать и петь никак не пересекалось с изнанкой столичной жизни. С другой стороны, он должен был хотя бы попытаться, если не получится, он обязательно ей все расскажет. Просто не сейчас, чуть позже. — Значит, сказал, — вздохнул Тесс, принимая задумчивость и молчание Арды за согласие. «Арди, «Послушай, я знаю, что тебе там нравится, так что я не против, если мы продолжим там жить и после свадьбы. Тем более это удобно, рядом трамвайная остановка, мне недалеко до ателье, тебе до Большого, и это все же самый центр города». Ардан знал, что если он сейчас ответит согласием, то они действительно останутся там жить, даже несмотря на все угрозы Рейша. Именно поэтому он ответил правду, ту, в которой до начала лета не позволял себе признаться. Мне нравится там, где есть ты, Тесс. Спокойно и честно, с той скромной нежностью, на которую был способен выращенный зверьми получеловек, произнес Арди. Вновь, игнорируя осуждающие взгляды прохожих, она прижалась к его плечу щекой. Мне тоже, дорогой, Ардан едва не споткнулся. Это было впервые, когда Тесс к нему так обратилась. Раньше юноша слышал такие слова только из уст других людей по отношению к их партнерам. «Прости я, дорогая». Арди попробовал на вкус слово. Прокатил его на кончике языка, пытаясь понять, как то уживается во рту и на губах. «Звучит странно, да?» «Наверное», — дернула плечками Тес. «Но мило, уютно как-то даже». — Да, наверное, дорогая. Надо привыкнуть. — Если не хочешь, могу так больше не говорить, — предложила Тесс. Арди понял, что хочет. Хочет слышать это слово снова и снова, Тесс узнала об этом без всяких лишних слов. Какое-то время они шли, храня молчание, потому что их губы были заняты тем, что расплывались в каких-то совсем уж глупых, наполненных легким стеснением и неловкостью улыбках. Звенели ее железные набойки на каблуках, а Арди стучал посохом. Он уже давно научился одной и той же рукой держать посох и есть мороженое, что непременно вызывало сдавленные смешки у прохожих. В равной степени мастерства Ардан также научился не обращать на те ни малейшего внимания. — Ателье. — Что с ним? — Нахмурился Тес. Ты думаешь продолжить там работу даже после начала концертов? Тесс вновь дернула плечиками. «Никто ведь не знает заранее, Арди, будут они успешными или нет. И это, я говорю сейчас, не для того, чтобы напроситься на твой комплимент о моем, как ты говоришь, таланте. Просто пока я точно не буду уверена в том, что концерты в не разовая удача, то не стану увольняться от госпожи Окладовой». Звучало логично, даже слишком. Опять же, возможно, еще одна причина, по которой ему с Тесс было так хорошо. Ему нравился ее ход мыслей, он мог их понять. «Я все равно постараюсь найти нам место где-нибудь в центре». «Арди, там сумасшедшие цены. Мы даже твоей небольшой комнату, Аркара, не смогли бы себе позволить, если бы тот назначил справедливую цену. Наша нынешняя квартира в найме стоит не меньше 70 эксов». Семьдесят пять, если быть точным. Все же канал Маркова действительно практически самый центр города. Не географический, конечно. Эта гордость принадлежала дворцу царей прошлого, а скорее общепринятый центр. Ты в меня не веришь? Попытался поиграть Арди, но Тесс восприняла заигрывание максимально серьезно. Именно что верил, потому и волнуюсь. Ты снова с Миларом по всему городу носиться будешь? Из канцелярии я пока увольняться не собираюсь, но нет, у меня другой план. Тес вздохнул и отвернулась. Только, пожалуйста, не рискуй больше, чем обычно. Парди вообще не знал, можно ли в его положении в принципе рисковать больше, чем обычно. Казалось бы, куда еще больше. Но Тес этого знать не требовалось. Скорее, даже наоборот. — Я разрабатываю несколько чертежей, которыми, надеюсь, смогу заинтересовать рынок заклинаний. А еще попробую продать мази и отвары, которые научился готовить у Атанга. А разве служба в Черном доме не запрещает тебе вести коммерческую деятельность? — слегка удивилась Тес. Запрещает, — кивнул Лардан. Но пока я нахожусь в статусе студента Большого, любые финансовые сделки можно подвести под стороннее финансирование учебы. Тест заговорчески улыбнулась. «Хитро. Почему я не удивлена, дорогой, что звездные маги здесь умудрились сделать себе жизнь лучше?» Юноша не стал уточнять, что подобное исключение работало не только для студентов. К примеру, если после окончания учебы Ардан подаст в гильдию магов извещение, что ведет исследования, то любая его коммерческая деятельность будет оправдана необходимостью финансирования исследований. С одной стороны, данным законом, по словам все того же Бажена, не очень-то сложно злоупотреблять, но с другой, в противном случае, звездные маги вообще бы, как от огня, бежали от службы в любых государственных структурах. — Надо же как-то поддерживать образ изнеженных богатеев, — поддакнул Арди. Ты засмеялась. Пожалуй, она, как никто другой, знала, что стереотип о жизни звездных магов Особенно о выпускниках Большого действительно просто стереотип. «Тогда расскажи, что это будет за дом». Ордан неловко почесал затылок посохом. «Квартира». «Я это имела в виду». Арди сомневался, что тест сейчас не лукавила. «Думаю». Юноша сделал вид, что задумался. «С окнами на набережную. И просторной кухней». — добавила девушка. — Потому что, когда мы готовим вместе, то из-за тебя, Каланчи, я все время боюсь, что упадет люстра, или ты врежешься в настенный кабинет с крупами. — Я всего раз их просыпал, — возмутился Арди. — На моей памяти как минимум трижды, — засмеялась Тесса, спустя мгновение добавила. — Еще спальня с крепкой кроватью. Сперва пунцовым блеском покрылись щеки Тесса, затем и Ордана. Кровать они действительно сломали, но только потому, что та изначально была собрана не ахти. Тесс приобрела ее по большой скидке напрямую из столярной мастерской. И, судя по креплениям неусиленным пластинами, только на одних саморезах кровать сделали вне смены подручной из остатков материалов, а затем продали. Ситуация, конечно, менее комичная и пикантная от этого не становилась. И прихожей мечтательно протянул Арт. «Только я сам ее соберу. А то вечно то крючков не хватает, то штанга для вешалок отваливается, то полки для обуви недостаточно глубокие. И она не сильная, едва-едва ощутима пихнула его локтем в бок». «И может, ты немного себя побережешь, Арди волшебник?» Мимо пробежали смеющиеся дети, держащие в руках хрустящие купюры эксов. «Видимо, родители отправились за покупками в ближайшую продовольственную лавку». Тес проводил их мягкой улыбкой и задумчивым взглядом. Арди вспомнил слова своей матери. "И детская", тихо-тихо прошептала девушка. "Пусть там будет светлая детская на будущее". Ардан почувствовал, как его предплечья сжали сильнее, чем прежде. "Тес, я я знаю, Арди, что из-за того, что в тебе половина крови Матабар, у нас могут возникнуть с этим проблемы". Тесс отвернулась от детей и спрятала взгляд где-то посреди последних этажей соседних домов. Но есть же пары, у которых все получается, правильно? Я смотрела соответствующие журналы. Говорят, сейчас репродуктивная медицина смешанных браков сильно шагнула вперед. Да, действительно шагнула. Но только касательно тех первородных, что хоть немного были изучены звездной наукой. Чего точно не скажешь, о матабар. С другой стороны, у Гектора и Шаи вообще никаких проблем не возникло. Может, по этой причине Арди ничего и не ответил? Только тоже ненадолго обернулся на смеющихся детей. Светлое детское было бы, наверное, неплохо. Арди смотрел на то, как отдалялся перрон Шамтура. Родственники Тесс провожали свою драгоценную рыжеволосую красавицу и махали руками и платками». На их шахматных лицах светились улыбки полные счастья и легкой грусти от неминуемого расставания. С герцогом Эркеровским и его дочерью Ардан Стес больше ни разу не пересеклись, что в целом ожидаемо. С рейшим и старшими братьями девушки тоже те были слишком заняты диверсантами. Да и вообще Арди практически не пообщался с семьей своей невесты. Он скорее старался не мешать самой и дать той возможность вдоволь надышаться атмосферой родительского дома, сласть нахохотаться с сестрами и наобниматься с братьями. Сейчас же, возвращаясь в столицу, они вновь нашли свой приют в вагоне первого класса, пропавшего эксами и дорогущими духами. Пока Тесс прощалась с родственниками, как и сам Арди прежде, едва не прижимаясь носом к оконному стеклу, Юноша прощался со странным городом. За прошедшие дни он не успел понять, чем именно, ему запомнился Шантур. Но в том, что действительно запомнился, сомнений не возникало. Странное место, обитающее по соседству с незатихающей войной, но дышащее свободой и наслаждающееся пусть и иллюзорным, но миром они вновь миновали бесконечные линии окопов укреплений дозорных вышек артиллерийских валов и всего того чего ардан предпочел бы не видеть о чем не хотел бы знать он никогда не принадлежал числу тех мальчишек которые любили обсуждать солдат сабли и все то с чем ассоциировались подобные предметы война и сражения не интересовали арди и он искренне хотел бы, чтобы данное чувство до конца его дней оставалось взаимным. Тесс отошла за деревянную шторку, чтобы переодеться. Она не хотела испортить платье, сшитое ей шаи так что хотела надеть что-то менее, как она выражалась, мило ее сердцу. Арди, наблюдая за тем, как в просветы между панелями шторки проглядывали очертания фигуры его невесты, поднялся на ноги. Поезд уже отъехал на почтительное расстояние. Дверь очень, кстати, запиралась изнутри, а за прошедшую неделю каждый раз, когда он обнимал Тесс, между ними оказывалось несколько слоев их одежды. И судя по тому, как замерла девушка, прикрытая лишь тонкой шелковой тканью на тельной рубашке, она была только... В дверь постучали. Ардан резко повернулся ко входу. Еще слишком рано, чтобы к ним заявился проводник с предложением отужинать. «Надеюсь, не мешаю вам» прозвучал знакомый, шуршащий, хриплый голос. «Мешайте». Без особой надежды ответил Арди. «Я в отпуске». «Знаю, Капрал. Но нам нужны ваши знания и умения касательно взгляда ведьмы». Арди повернулся к шторке, чтобы извиниться, но Тесс уже оделась и вышла наружу. Она мягко улыбнулась жениху, легонько прикоснулась к его щеке, клюнула в губы и кивнула. Из всяких слов, одним только взглядом, Тес произнесла Ступай. Неужели от Далаида настолько оказалась права в том, что ей подсказывало материнское сердце? Ардан подошел к двери, открыв, уставился на покрытое шрамами грубое обветренное лицо старшего магистра мшистого. Мы везем с собой в Метрополию ценный и весьма несговорчивый груз капрал. Ковыряясь с зубочисткой в зубах, просвистел мшистый. «Нам нужно, чтобы вы его разговорили». «Я в отпуске». «Ага». Машистый зажав зубочистку тонкими губами, убрал единственную руку во внутренний карман и достал гербовую бумагу с печатью. «Это приказ прямой. От главы второй канцелярии еще возражения будут?» Ордан уныло покачал головой. «Спорить с приказом главы второй канцелярии?» Перечить воли императора — весьма своеобразный способ самоубийства. Арди повернулся к Тессе и коротко сказал. — Я скоро вернусь. — Хорошо, — ответила она и, как всегда, добавила. — Я буду ждать. Мушистый приподнял шляпу. — Госпожа Арман! Девушка лишь кивнула. Дверь закрылась, и Арди вновь посмотрел в сторону окопов, мелькающих за окном вагона. Порой планов на жизни самой жизни весьма сильно расходились взгляды на будущее.